Часть восемнадцатая. Корень всей боли. Мучение может быть самым лучшим учителем, а боль – это истинный источник мудрости. Но для начала тебе следует выжить. Мертвецу уже не извлечь никаких уроков. Из раскаяния завзятого грешника. она Анагора Кахи Дамоа. Глава 90 Никс и все остальные собрались вокруг хрустального кокона. На внутренних стенах купола по-прежнему бушевал изумрудный огонь. Еле слышно напевая, Никс выпустила несколько светящихся прядей, прощупывая эти потоки энергии, пытаясь отыскать путь в пламени, чтобы добраться до Шии. Рашки у них над головами кричали и в ужасе били крыльями, уворачиваясь от сверкающих волн изумрудного огня, который некогда поработил их. Дал метался среди них, всеми силами пытаясь успокоить и ободрить их, и понемногу добивался некоторого успеха, полагаясь на свою собственную врожденную способность и мысленно общаться с другими, сочувствовать и утешать. Перед них же стояла ее собственная, непростая задача. Дождавшись, пока не пройдет очередная такая огненная волна, она метнула свою нить прямо к стеклу кокона и сумела меньше, чем на мгновение, прикоснуться к нему. И в этот момент перед ней промелькнул образ шеи, но и не изображение, видимое глазом. Шея была золотым ореолом обуздывающего напева, по которому хлестал злобный огонь. Что-то очень похожее происходило тогда из и в пасти. Паук силился сломить ее, обуздать своей фальшивой, испорченной песней. Хотя Никс ощущала не только ярость врага, но и его ужас перед шией. Никс убеждала бронзовую женщину держаться, и хотя шея была намного сильнее башали, паук использовал против нее всю мощь этого купола. Он все-таки сломает шею. И тут вспышка зеленого огня с треском ударила по пряди Никс. Отвращение оказалось настолько сильным, что ее отбросило на несколько шагов назад. Сила удара была не просто невероятной. Она потерла жгучий укус в середине груди. «Что же нам делать?» – взмолился Раев. «Нельзя ведь просто оставить ее там!» «Она сильная!» — сказал Грейлин. Никс покачала голову, уверенная в том, что уже почувствовала. «Недостаточно сильная». «А как насчет Дала?» — продолжал упрашивать Райф. «Может, с его дополнительной силой ты смогла бы прорваться?» Никс уставила сверх. Дал продолжал описывать круги среди беспорядочно мечущейся стаи рожки. Обратила она внимание и на своего наметила, который остался на полу. Тот тоже был на грани паники, низко пригибая голову всякий раз, когда над головой проносилась волна зеленого огня и писком выражая свое отчаяние. «Нет», — ответила она Райфу, — «даал нужен рожке. Если мы потеряем эти крылья, то никогда отсюда не выберемся. И даже если добавить силу даала к моей, я не думаю, что это поможет, только не против всей мощи этого купола». «Тогда как насчет грубой силы?» — спросил Джейс, поднимая свою гулдгульскую секиру. Дарант и его люди кивнули, признавая мудрость такого решения, хотя Викас была настроена явно скептически и не без веских оснований. Никс уставилась на кокон, подмечая сквозь зеленые вспышки, как шея бьется в конвульсиях внутри. «Пока что рано. Этот кокон — замок, а шея — ключ к тому, что мы должны здесь сделать. Повредили либо то, либо другое, и мы уже проиграли». Крайш, который держался поодаль, изучая нависшую над бездонной дорогой гигантскую хрустальную сферу, вдруг крикнул. «Здесь что-то происходит!» Все обернулись. До сих пор огненная буря, бушующая под куполом, вроде бы никак на нее не повлияла. Запертая в бронзу сфера все столь же непоколебимо и безмолвно покоилась в своей колыбели, хрустальный глаз смотрящий на них пульсирующим золотым зрачком. Но теперь хрусталь задрожал. Это была всего лишь небольшая вибрация, однако для столь массивного объекта и она была способна лишить самообладания. Золотое море внутри заплескалось, подстегиваемое невидимой бурей. Бронзовая колыбель застонала. Растяжки, на которых висел этот огромный дрожащий шар, заскрипели от напряжения. «Что это вызвало?» — спросил Джейс. Никс снова посмотрела на кокон, представив себе бронзовую женщину Нистова, бьющуюся в своей хрустальной тюрьме. «Это шия. Сфера реагирует на ее натиск». «Тогда мы должны освободить ее!» — с тревогой произнес Джейс. «Надо рискнуть и все-таки взломать кокон!» Все взгляды обратились к Никс, но ответ пришел с другой стороны. «Слишком поздно!» — произнес чей-то свистящий, скрипучий голос, как будто это была первая попытка говорящего высказаться вслух. В нем не было ни насмешки, ни удовлетворения, лишь холодная констатация факта. «Дело сделано и не может быть обращено вспять!» Все обернулись к изогнутой стене купола неподалеку. Из темной глубины одного из огромных ответвлений выступила бронзовая фигура. Это был паук, который, наконец, вышел из своего укрытия. Обогнув гигантский кабель, уходящий под пол, он продолжил путь к сфере. Как и в отношении качества его речи, в поведении паука не чувствовалось никакой враждебности или угрозы, лишь смутное безразличие, может, разве что с оттенком некоторого любопытства». Никс мельком увидел его чудовищную фигуру в пасти, но это зрелище длилось меньше вдоха. И вот теперь, когда паук полностью открылся, от его вида сводил желудок. Его бронза расплавилась в шлак, а внешность лишь отдаленно напоминала человеческую. Ходил он на двух ногах, у него были две руки и голова, но на этом сходство и заканчивалось. Его рот представлял собой прямую щель выглядел только что сформировавшимся. Металлические губы казались более гладкими и новыми, как будто их только что выплавили и придали им форму только для этого разговора с теми, кто осмелился вторгнуться в его владение. Однако его глаза, стеклянно глубые были под стать глазам шии. Именно в этих глазах и проявилась хоть какая-то реакция существа на их вторжение. За круглыми стекляшками сверкал огонь, но обжигали они морозным холодом, Сияние их было ледяным и коварным, почти столь же враждебным, как и весь его облик. Это было так, как если бы паук стремился сорвать с себя последние остатки всего человеческого как по форме, так и по духу. Когда существо приблизилось, собравшиеся настороженно попятились, подняв оружие. Все не знали силу и скорость шии. Никс не двинулась с места. Когда паук заметил ее позу, его враждебность вспыхнула еще ярче, на сей раз демонстрируя такую чисто человеческую черту, как способность ненавидеть. Даже его бронза потеплела от еле сдерживаемой ярости. «Это ты разбила мою власть на дражке! Это ты притащила ось в мои владения!» Никс, которая впитывала его слова, вновь споткнулась об этот странный термин. «Ось? Что это? Что я притащила?» он бросил взгляд на шию. «Будучи корнем, я не питал особой надежды поймать и заточить в него та вина столь могущественного, как она!» Струйка эмоций опять просочилась сквозь бронзу, на сей раз холодного удовлетворения. «Только ради этого стоило бы покончить с миром!» Никс вся сжалась. «Что ты имеешь в виду?» Бронзовая фигура указала на сферу. Теперь ее колыбель содрогалась еще сильнее, сотрясая землю под ногами. Его следующие слова прозвучали ужасающе буднично и были произнесены с непоколебимой уверенностью. Это урубья скоро разорвет мир пополам!» Паук попытался улыбнуться своей щелью рта, как будто камень вдруг научился насмехаться. «Ирония в том, что это сделает ось. Мне даже не надо подчинять ее своей воле. Мне была нужна просто она сама». Никс уставилась на шею в коконе. «Тебе был нужен ключ!» Он обдумал ее слова, а затем кивнул. «Я никогда не сумел бы добиться этого в одиночку, только не будучи корнем. Мне нужна была ось, и ты привела ее ко мне!» Никс попыталась подавить накатившее на нее чувство вины, отказываясь позволить ему повергнуть ее в ступор. «Это должно быть сделано!» мрачно произнес тот, кто назвался корнем. Турубия, Это проклятие для всех, кроме Рабальмата!» «Никто другой не может владеть ею. Ни ты, ни твоя ось. Дело уже сделано!» В его голосе послышалось нечто вроде взволнованного придыхания, нотка восхищения, смешанного с ужасом. Никс наблюдала, как бронза струится и переливается по всему его телу. Его рот растекся и сформировался заново, только для того, чтобы снова исчезнуть. В черепе проявились было ноздри, которые тут же опять затянулись. Она в ужасе попятилась. «А эта сфера и вправду способна разрушить мир», — прошептал ей Грейлин. Ответил ему Краеш. «Мы пришли сюда, чтобы найти способ заставить мир вращаться. Если такая сила и существовала в пустошах, но теперь извращена, я бы ему поверил». «Тогда как же нам его остановить?» — подал голос Джейс. «Еще в приюте Шиа упомянула, что сильный жар способен ее расплавить. Может, попросим кого-нибудь из Рашке вынести этого монстра из купола и сбросить его в одно из тех огненных ущелий снаружи?» «Вдруг, если уничтожить его, это освободит шию?» Крайш кивнул. «Это стоит попробовать». Увы, но этот план был услышан, и рот сформировался заново. «Такое разрушение приведет к немедленному и катастрофическому выходу Турубьи из строя». И вновь это заявление было произнесено с ледяной убежденностью, без малейшего намека на притворство или ложь. Райф скривился. «Нам это явно ни к чему». Никс повернулась к пауку, или Корню, как он себя называл. «Когда?» — надавила она на него. «Когда этот урубья вызовет подобный катаклизм, если вовремя не вмешаться?» Корень расплавил свою бронзу настолько, чтобы повернуть лицо к возвышающейся сфере. Его взгляд скользнул по дуге дрожащего хрусталя, по вибрирующим бронзовым подвесам, по шатающимся толстым аркам. Его ноги поглощали дрожь пола, которая рябью бежала по его бронзе. Он перевел на нее взгляд полный холодной убежденности и произнес «Меньше чем через четверть дня». Никс похолодела. «У нас нет времени даже до утра». Она придвинулась к нему ближе, тщетно подыскивая слова, способные разубедить его. «Дело сделано!» — объявил корень с окончательностью в голосе. «И никакая сила не способна это изменить. Одна лишь ось обладает знаниями, необходимыми для того, чтобы привести меня в бездействующее состояние и остановить неизбежное, но эта угроза уже устранена». Никс взглянула на шию, и мы позволили ей угодить прямо в эту ловушку. Отчаявшись, она снова повернулась к корню. Его глаза были по-прежнему прикованы к хрустальному шару Турубье, больше не оценивая, а просто ожидая. Это ощущение усилилось, когда из его ступней по меди протянулись бронзовые щупальца, словно оправдывая его статус, укореняя его на месте до конца света. Она попятилась, и Джейс потянулся за ней. «Если конец и вправду неизбежен, — сказал он, — тогда, может, тебе стоит использовать против него свой обуздывающий напев?» Ты ведь уже помешал ему тогда в пасти. Может, ты нащупаешь, ну, я не знаю, что-то». Все взгляды обратились к ней. Никс все смотрела на содрогающуюся сферу, ощущая дрожь под ногами. Джейс прав. Наконец, подавив свой трепет, она кивнула. Отошла от остальных и подала знак Даулу спуститься. К этому времени он уже несколько успокоил рожки, хотя все они держались на опасливом расстоянии от расплавленного паука, кружа под самым куполом. Дал принял ее сигнал и описал низкую дугу. Никс проследила за его траекторией. Он собирался посадить Нивку, неподалеку отметила, вероятно, хотел, чтобы два этих рожке были рядом, поддерживали друг друга во время изумрудной бури. Она направилась ему навстречу. И в этот момент еще раз оглянулась на текучую бронзу корня. Ее беспокоила одна деталь — Это существо могло бы и дальше прятаться в подземном лабиринте за пределами купола. Ему не требовалось раскрывать себя. В его действиях не было никакого смысла. Неужели он вышел позлорадствовать? Или отыграться? Посмотреть, как мы будем бороться в самом конце? Никс нахмурилась, понимая, что не ощутила в нем подобной мелочности. Она взглянула на шию, которая хоть часто и была холодной и отстраненной, но все-таки проявляла моменты нежности, сострадания и даже юмора. Если этот корень был той же породы, то где-то глубоко внутри него должно было по-прежнему сохраняться ядро человечности, как бы он ни старался растопить его. Никс пару раз улавливала намеки на это во время их разговора, хотя не то чтобы этих едва заметных проявлений было достаточно, чтобы отвлечь его от его возвышенного плана. Для этого он уже слишком далеко зашел. Тем не менее, подобное предположение могло бы объяснить, почему паук вышел из своего убежища. Никс посмотрела на своих товарищей, объединенных одним общим делом, поддерживающих друг друга. Потом подняла взгляд на взмахи крыльев над головой. Она вспомнила, чем тогда поделилась с разумом орды. Никс показала им то, что они потеряли. То почти неописуемое, бессловесное чувство связи, целостности, которое можно найти только в другом сердце. Ту общность, которая выходит за рамки любви, приводя к чему-то еще более глубокому и значимому. «Мы все стремимся к этому», — подумала она. «Ждем от тех, кто нас окружает, от связей, которые мы формируем, от жизни, которые мы разделяем. Это основа нашей человечности». Никс вновь посмотрела на корня. «Ты не мог растопить это полностью. Возможно, именно эта потребность и заставляла корня в одиночку на протяжении тысячелетий поддерживать свое упорное порабощение Рашке». Это проделывалось не только для защиты его логова. Где-то в глубине души он наверняка желал какой-то степени связи с кем-то другим, какой бы испорченной она ни была. Никс в прищер глянула на него. После того, как она разорвала его связь с Рашке, он снова оказался в изоляции. И вот теперь, зная, что смерть близка, наверняка не хотел под конец оставаться один. Никс ощутила укол печали по этому одинокому часовому, брошенному на века охранять это место — и все же жалости не помешало бы ей найти способ остановить его. Впереди под взмах крыльев своего рашке приземлился Дал. Она поспешила к нему, зная, что ей понадобится весь его источник силы без остатка. Сейчас нельзя было сдерживаться. Для любого шанса на успех следовало действовать по принципу «все или ничего». Даул прошел вместе с Никс к текучей бронзовой фигуре, ее остекленевшие глаза оставались устрашающе открытыми, не мигающими, но сияющими осознанием происходящего. Никс уже вкратце рассказала Даулу о том, что произошло и о грозящей миру гибельной участи. «Этот корень?» – прошептал он, когда они подошли к бронзовой фигуре, словно опасаясь, что она их услышит, хотя у нее и не было ушей. «Он говорит, что только шея может остановить его, даже с помощью обуздывающего напева, как мы заставим его повиноваться нам. Он явно слишком силен, чтобы поддаться твоему обузданию даже с моей силой. Я не знаю, но Корень наверняка потратил немало энергии на подготовку и приведение в действие этой ловушки. Это должно было на нем сказаться». Дал обвел взглядом остальных, что собрались позади них с напряженными лицами. Корень выселся перед ними недвижимой статуей, впаянной в медь. За плечом у него шея по-прежнему оставалась запертой в коконе из хрусталя и изумрудного огня, беспомощно билась внутри, каким-то образом перенося свое неистовство на сферу турубье в центре купола. Никс встала рядом с Далом. «Чего ты от меня хочешь?» – прошептал он. Она протянула ему руку. «Того же, что и всегда. Ты будешь моим быстропламенем, а я твоей горелкой». Дал закрыл глаза и взял ее за руку. Едва только их ладони соприкоснулись, как с неистовым жаром вспыхнул уже знакомый обоим огонь. Дал растворился в ней. Это больше не казалось чем-то противоестественным, скорее желанным. Его пламя изливалось из него, перекачиваемое его собственным сердцем, с каждым вдохом разгораясь все жарче. Дал почувствовал, как у него леденеет кожа, но держался твердо. Он был вознагражден, когда стоящая рядом Никс наконец тихо затянула мелодию без слов, подпитываемую его пламенем. Дал ощутил вибрацию ее горла, как если бы оно было его собственным. Ее напев все нарастал, омывая обоих. Она вытягивала из него все больше и больше, от чего он уже начал задыхаться, хватая воздух ртом. Песня хлынула бурным потоком, заполняя их обоих, пока в них больше не осталось места». Дал вспомнил, как тонул в море сновидцев, живой, но с отягощенными водой легкими, вспомнил эту тяжесть без паники. Это было очень похоже, а напев все нарастал. По мере того, как Никс вытягивала из него все больше огня, холод в нем сменился полным оцепенением. Он ощутил, как окружающий мир померк. И все же, как и прежде, ее желание было его желанием. Дал чувствовал ее боль, ее стремление к большему, Она была черной бездной, которую никогда нельзя насытить. И все же отдал ей всего себя. Зачем сдерживаться, если близится конец света? Если мне суждено умереть, то позволь мне умереть внутри тебя». Никс услышала его. Слившись воедино, они уже не могли хранить никаких секретов друг от друга. Она ответила ему своими светящимися нитями и песней. «Оставайся со мной». Дал хотел отказаться, отдать ей всего себя без остатка, но золотистые пряди напево обвились вокруг него, прижимая еще крепче. Он отбросил ей назад ее собственные слова, сказанные мгновение назад, слова, которые все еще звучали внутри нее и которые он сумел прочесть. «Все или ничего?» Сейчас нельзя было сдерживаться, но Никс отказалась принять эти крайности, предложив альтернативу. «Все это и есть ничего?» Он не понял. Оставайся со мной. Она обуздала его, крепко притянула к себе, используя его собственную энергию. Дал прочитал причины: смесь страха, одиночества, нужды и даже желания. Он перестал сопротивляться и полностью доверился ей. Согласие дал, опираясь на его доверие, Никс позволила своей песне вырваться из сердца и горла. Золотой поток хлынул из нее, подпитываемый быстропламенем Дала и сформированный ее горелкой, но она направила свою силу туда, куда никто не ожидал. Всего одна попытка. Никс вылила этот свой поток вниз на медный пол и сразу же последовала за ним, связанная с Далом. Она была слишком напугана, чтобы попытаться сделать это в одиночку, рискнуть совершить невозможное без посторонней помощи. Ей требовалась точка опоры. «Ты нужен мне». Никс чувствовала, что его взгляд – это ее взгляд, его рука – это ее рука, его воспоминания – ее воспоминания. Как и в случае с дверью купола, она ударилась в медь и нырнула в ее пустоту. Дал, выдохнул ей в ухо, наверное, ее же собственными легкими, они слишком тесно переплелись между собой, чтобы отличить себя друг от друга. Никс хлынула сквозь эти пустые пространства между затвердевших пылинок, вращаемых неведомой энергией, и показала ему двойственность, которая все еще не поддавалась ее пониманию. Все из цельной меди, но внутри ничего нет. Все это и есть ничего. Она струилась сквозь толщу пола, пока не ощутила тень, укоренившуюся наверху, тьму бронзы, и нырнула еще глубже в медь, прямо под основание влипшего в пол корня. Никс поделилась с Даалом воспоминанием о том, как медный пол вибрировал и поднимался рябью вверх по ногам корня. Показала ему бронзовые побеги, щупальцами раскинувшиеся по меди и утончающиеся к концам. Оказавшись в этой тени, она собрала весь свой свет и огонь Даала, взяв и то, и другое, выковала золотое копье и рванулась вверх, двигаясь вместе с ним. Пронзила тонкую бронзу основания корня и ворвалась в самую его сердцевину. Пустота бронзы взорвалась жидким огнем и невероятной энергией. Тысячи солнца мгновенно рождались и умирали вокруг нее, или же так просто казалось, так чувствовалось. Никс цеплялась за дало, разрываемая и раздираемая силами и притяжениями, для которых у нее не было слов. Она стала одновременной и мимолетной бурей, и неподвластной времени скалой. Каждый следующий миг угрожал безумием. И тут Никс заметила это, или же вызвала силой воли, поскольку знала, что это должно быть здесь. Над ней висел идеальный хрустальный куб, пульсирующий золотым огнем, таким же, как и сфера, такой же, как в Шии. Никс устремилась было к нему, но тут же остановилась, не осмеливаясь разрушить его, иначе это могло бы привести к концу света. Она висела там, в этой дикой буре, в самой сердцевине корня, пытаясь понять, как погасить огонь куба. «Обезвредить этот источник энергии, не разрушая его!» Никс протянула к нему несколько вопросительных прядей. «Могу ли я вскрыть этот замок, как я вскрыла дверь купола?» Прикоснувшись ими к кубу, она в мгновение ока получила ответ. «Я могу это сделать!» Но даже этот короткий миг оказался слишком долгим. Весь мир с оглушительным грохотом взорвался вокруг нее. Ее сразу же отбросило прочь из этой бури, из этой бронзы обратно в ее собственное тело. С такой силой, что она завалилась на спину, крепко ударившись о медный пол. Волна изумрудного огня на миг опалила ее и унеслась прочь. Никс изо всех сил пыталась обрести дыхание, вспомнить, как это делается. Наконец, хватила воздух ртом, закашлялась и задышала вновь. В полном замешательстве приподнялась над полом и кое-как села. Перед глазами все плыло, в ушах глухо звенело. Окружающая обстановка превратилась в бессвязные обрывки бредовых видений. Еще один громоподобный удар заставил ее вздрогнуть. Корень перед ней вскинулся, затвердевая всеми своими поверхностями, и метнулся к стене купола так быстро, что было не уследить глазом. Сунул руку в путаницу хрусталя и трубок, погружая пальцы все глубже. К руке его тут же устремились зазубренные стрелы зеленого огня, слетаясь со всей поверхности купола и проносясь по всему его телу, превращая его бронзу в громоотвод для этих инфернальных энергий. Никс в отчаянии поняла, что теперь корень непроницаем. Дал рядом с ней изо всех сил пытался приподняться на локти, истощенный и дрожащий, бледный как мертвец. Подлетевшие к ним Грейлин с Крайшем силились поставить обоих на ноги. Мир закрутился еще пуще. Алхимик что-то крикнул Грейлину, но звон в ушах у заглушил его слова. Тем не менее, при этом он лихорадочно указывал куда-то в сторону. Она машинально повернула туда голову, реагируя на ужас Крайша. Шар Турубье громко дребезжал в своей бронзовой колыбели. Метал гнулся и скрежетал так, что закладывало уши. Золотое море за хрустальными стенками бурлило и билось. Медный пол под ногами неистово содрогался. Никс поняла, что происходит. Ее вторжение не только провалилось, но и принесло гибель на их порог. У них больше не было четверти дня. Скорее всего, уже оставалось всего несколько мгновений. Еще один взрыв сотряс все вокруг, звенящим эхом отдаваясь от стен. Хрустальная паутина на внутренних поверхностях купола треснула, сверкающим каскадом осыпаясь вниз. Никс озиралась по сторонам, широко раскрыв глаза. Что тут происходит? Грелин подхватил Никс под мышку, чувствуя, как ее все сильнее охватывает паника, как у нее перехватывает дыхание от ужаса и замешательства. Он еще крепче прижал ее к себе, словно пытаясь втиснуть в нее всю свою силу. Крайш кое-как поволок за собой даала, безвольно обвисшего у него на руках. На всех сыпалось стекло. Грелин тянул их за собой к дальней стене, подальше от зеленого факела в форме корня и дребезжающей хрустальной сферы, которая грозила вырваться из своей колыбели. Нацелился он на зияющий впереди темный зев одного из туннелей, протянувшихся вдоль медных отростков сооружения. Еще один взрыв оглушил его, заставив низко нагнуться над Никс, чтобы защитить ее. Крайш уронил Дала, когда, оглянувшись через плечо, вытянул шею в направлении источника взрывов. Самый первый из них, прогремевший всего лишь несколько мгновений назад, вроде разбудил корни. На бронзе его вспыхнул изумрудный огонь, и Никс с Далом были тут же отброшены обратно в свои тела. Однако этот взрыв сотряс и массивную хрустальную трубью, раскачав ее так, что она едва не сорвалась с креплений. Но в данный момент ничто из этого не имело значения. Грейлин помог Крайшу поднять Дал и вновь заставить его двигаться. Подняв взгляд, он увидел, как еще один пушечный выстрел пробил в корпусе пустельги здоровенную дыру. Горящие доски дождем посыпались сквозь теплый туман, нависший над круглым проемом купола. Еще одно подобное повреждение, и ей пришел бы конец. Глейс выиграла им столько времени, сколько смогла, охраняя вход, но от «Отважного корабля» уже осталось одно название — Мощные горелки плюнули огнем, и пустельга скользнула вбок, задев килем по внешней поверхности купола, после чего стрелой унеслась в ледяную ночь. Корабли поменьше бросились за ней в погоню, распустив огненные хвосты. На месте пустельги возник корабль в три раза больше нее, полностью перекрыв проем на макушке купола. Холиндийская боевая баржа. Прежде чем массивный корабль окончательно запечатал вход, из-за его громады вынырнули шесть летучих шлюпок, которые устоймились под купол, описывая широкие круги. За ними последовала стайка одноместных стрелокрылов. Потом боевая баржа выпалила из всех своих пушек куда-то в ночь, отбивая у пустельги охоту возвращаться и громко заявляя, что отныне это место принадлежит королю и королевству. Даррент уже успел собрать своих людей. волокла за Джейса. Они спешили к тому же высокому туннелю, ведущему в медное ответвление. Все они были слишком на виду, слишком незащищены. Хотя не то, чтобы у их маленького отряда оставалась хоть какая-то надежда бросить вызов торкшимся хориндийским налетчикам. Но Грелин рассчитывал не только на их группу. У них были и союзники в небе. Рашки бушевали по всему куполу. Настоящая буря черных крыльев. Когда пустильга подверглась нападению, немногие оставшиеся на борту корабля Роашке хлынули в открытый проем купола, ища убежища внутри. Разгневанные и испуганные, огромные летучие мыши обрушились на приближающиеся корабли. Когти разрывали летучие пузыри в клочья, взмахи могучих крыльев, разламывали корпуса и опрокидывали стрелокрылы, которые кувырком падали вниз. «Бегом!» — крикнул остальным Грелин, когда сбитые летучие суденушки посыпались им на головы. Щепки разлетались во все стороны. Огненными шарами взрывались горелки, не выдержав столкновения с медным полом, высоко взметнулся дым. Над головами у них, бешено вихляясь в воздухе, пронесся стрелокрыл, за которым спиралью завивались языки пламени. Когда он врезался в стену купола, вокруг него на миг завис сверкающий ореол из осколков разбитого хрусталя. Увы, но холендицы уже имели дело с Роашке и заранее подготовились. Рулевые, похоже, были совершенно невосприимчивы к коварному вою зверей, который, усиленный куполом, уже окончательно вымотал Грейлину душу. Этот гаденыш, маршал Грис, наверняка вернулся на свою боевую баржу со знанием о защитных свойствах магнетита. Хуже того, из открытых кормовых частей шлюпок вырывались струи пламени, обжигая крылья. Полетели ручные бомбы. Одна из них попала в подвернувшуюся под нее рожке, пробив у него в груди дыру, пролившуюся дождем костей и крови. «Нет!» — застонал Дал, словно почувствовав боль и ужас стаи. Душевная боль заставила его вырваться из объятий Крайша. Прежде чем алхимик успел остановить его, Дал бросился к паре рожке, которые скорчились на полу, тесно прижавшись друг к другу. Он отказался бросить их с Никс Скакунов, но произвол судьбы. На бегу дал, поднял взгляд, как будто сам намеревался подняться в воздух, чтобы сплотить рожке для более обдуманной атаки вместо этого панического хаоса. И эта мысль пришла в голову не только ему. Оттолкнув Грелина, Никс помчалась вслед за Далом. Рыцарь бросился было за ней, но она крикнула через плечо, напоминая ему, что холиндийцы представляли собой наименьшую из их проблем. «Охрани шию! Помоги Райфу!» Грейлин резко остановился, проехавшись по полу, и тут же развернулся, осознав, что в спешке совершенно забыл про эту пару. Обернувшись, он увидел Райфа, который присел на корточки возле кокона с шеей, отказываясь покидать бронзовую женщину. Грейлин знал, что Никс совершенно права. Ничто уже не будет иметь значения, если они потеряют шию, она оставалась ключом ко всему. Тем не менее, рыцарь в отчаянии крикнул Никс. «А ты?» Она крикнула, не оборачиваясь. Я попробую позвать на помощь.